Введение Опубликованная в январе 2016 года книга «Четвертая промышленная революция» призывает к коллективной ответственности за будущее, в котором инновации и технологии ориентированы на человека и на служение общественному благу. Эпоха новых технологий, в том случае, если ее развитие будет направляться с чуткостью и ответственностью, станет началом нового культурного возрождения, которое позволит нам ощутить себя частью единого целого, истинно глобальной цивилизации. Четвертая промышленная революция может роботизировать человечество, и для многих людей это непоправимо изменит то, как выглядит их работа, среда, семейная жизнь и сама идентичность. Но она же сможет привести человечество к новому коллективному и моральному сознанию, основанному на общем чувстве предназначения, и мы обязаны стремиться ко второму варианту. Актуальность этого призыва лишь возросла за последние два года. За это время научно-технический прогресс продвинул быстро развивающиеся технологии вперед, и компании взяли на вооружение новые подходы. Кроме того, появились новые эмпирические доказательства дестабилизирующего влияния перспективных технологий и новых бизнес-моделей на рынке труда, социальные взаимоотношения и политические системы. Эта книга дополняет четвертую промышленную революцию по двум направлениям. Во-первых, она призвана помочь всем читателям, от глав государств до активных граждан, получить цельное представление о происходящем, поскольку описывает проблемы с системной точки зрения и выделяет взаимосвязи между перспективными технологиями, глобальными вызовами и действиями, которые мы предпринимаем сегодня. Во-вторых, она позволяет читателям глубже заглянуть в суть отдельных технологий и управленческих проблем, для чего приводятся свежие примеры и прогнозы ведущих мировых экспертов. Основные тезисы книги Четвертая промышленная революция дает надежду на продолжение процесса развития человеческого общества, который уже привел к резкому улучшению качества жизни миллиардов людей после 1800 года. Чтобы добиться этого, необходима совместная работа множества заинтересованных сторон для выполнения трех главных задач – справедливо распределять благо от технологических прорывов, сдерживать их неизбежные негативные эффекты и гарантировать, что новые технологии будут расширять, а не ограничивать возможности всех жителей Земли. Технологии, которые стоят в основе четвертой промышленной революции, во многом взаимосвязаны. в том, как они расширяют цифровые возможности, в том, как они масштабируются, развиваются, встраиваются в нашу жизнь, в том, как они взаимно дополняют друг друга, а также в их способности концентрировать привилегии и бросать вызов существующим системам управления. Чтобы воспользоваться преимуществами четвертой промышленной революции, нам не следует рассматривать перспективные технологии ни как простые инструменты, которые полностью находятся под нашим осознанным контролем, ни как внешние силы, которыми невозможно управлять. Вместо этого нам следует попытаться понять, как и где человеческие ценности встраиваются в новые технологии и каким образом можно применять технологии для общего блага, защиты окружающей среды и прав человека. Все заинтересованные группы должны подключиться к глобальному диалогу о том, как технологии изменяют окружающие нас системы и влияют на жизнь каждого человека на планете. В частности, должны быть шире представлены в обсуждениях, связанных с управлением перспективными технологиями и их ролью, три группы, о которых часто забывают – развивающиеся экономики, экологические учреждения и организации, а также граждане из всех групп населения по доходам, возрасту и образованию. Четыре главы. Составляющие часть первую книги описывают задачи и принципы, важные для строительства будущего, в центре которого стоит человек. Кроме того, они описывают взаимосвязи между технологиями четвертой промышленной революции, предлагают концепции для понимания и углубления роли ценностей и принципов в новых технологических системах. а также рассматривают заинтересованные группы, которые должны принимать больше участия в обсуждении и свершении Четвертой промышленной революции. Часть вторая книги создавалась совместно с участниками сети экспертов Всемирного экономического форума, а также Совета по проблемам глобального развития. Каждая из 12 глав этого раздела фокусируется на определенном наборе технологий, описывая их потенциальные возможности и объясняя, почему сегодняшним лидерам надо обратить на них внимание. Эти главы разъясняют, как новые технологии взаимодействуют друг с другом и совместно развиваются. По мере того, как изменяются наши взаимоотношения с данными, изменяется мир вокруг нас, люди получают новые возможности, и со всех сторон нас окружают новые системы беспрецедентной мощности. Книгу завершает концепция системного управления, объединяющая важнейшие управленческие задачи, которые стоят перед руководителями всех секторов, а также перед обществом в целом. Эти задачи мы должны решать совместно, чтобы построить справедливое, устойчивое и процветающее будущее.